Глава 9. Митя быстро шёл по улице. Столбы, заборы и стены домов пестрели объявлениями о сдаче комнат. Здесь же должны быть и предложения таксистов. Ему почти сразу же повезло. К воротам одного из домов был прикреплён листок, на котором значилось: "Комнаты, такси, недорого". Митя надавил на кнопку звонка и стал ждать. Через пару минут он услышал звук шагов, дверь открылась. Выглянул пожилистый старик в серой панаме. Чем могу? Поинтересовался он и почесал крупный вислый нос. Здравствуйте, Митя протянул руку и ощутил ответное сухое пожатие. Мне срочно нужен водитель. У вас ведь можно нанять? Хочешь уехать? Старик глядел не моргая. Да, так вышло. В раннее время Это имеет значение. Митя старался держаться непринуждённо, но во взгляде старика что-то заставляло его нервничать. "Выходит раньше", кивнул старик. "Хорошо", он поднял обе руки кверху. "Вы меня раскусили. Мы с женой решили уехать раньше. Всё. Теперь вы нам поможете?" "Зайди-ка". Старик посторонился, пропуская Митю во двор. Затем аккуратно запер за гостем дверь и махнул рукой в сторону резной деревянной беседки справа от себя. "Сядем там. Пить хочешь?" Митя нетерпеливо мотнул головой. Дворик был небольшой, но уютный и аккуратный. Взгляд приковывали деревянные фигурки, расставленные тут и там: лисица с колобком на носу, Маша и медведь, кот в сапогах. В беседке стояли две скамьи, разделённые широким столом. На столе пепельница, конечно же, в форме морской раковины. Спинки скамейки и крыша беседки украшены деревянным кружевом. Видимо, кто-то из хозяев увлекался резьбой по дереву. Очень красиво. Просто здорово, вежливо проговорил Митя и понял, что ему вправду нравится. Он был взвинчен и чего греха таить, немало напуган. Однако от деревянных статуэток и узоров так и веяло теплом добрых умелых рук. Они с пожилым мужчиной уселись друг напротив друга. "Балуй свободное время", хмыкнул тот, но по голосу чувствовалось, что похвала ему приятна, и что для него это увлечение вовсе никакое не было вство. "Точно не хочешь попить? Жарко становится". Митя снова отказался и замолчал, нетерпеливо ожидая, что скажет хозяин. Вы приехали вдвоём или с вами дети? спросил старик. Вдвоём. Митя понял, что придётся играть по его правилам. У нас пока нет детей. Машина сломалась. Нет, летели самолётом, сюда добрались на такси, водителя зовут Валера, скороговоркой произнёс Митя. Знаете, такого, он дал номер, но телефон почему-то не отвечает. Ясно. Старик кивнул и снова почесал нос. Извините, но мне ничего не ясно. Не скрывая раздражения, возмутился Митя. Мне, конечно, приятно с вами поговорить и всё такое, но давайте ближе к делу. Не дам я тебе машины. И никто из местных не даст Как это? Что это значит? Бестолку. Ты всё равно не сможешь уехать. Митя привстал от неожиданности. Похоже, ему открыто угрожали. Что значит не смогу? Что вы несёте? Вы так деньги вымогаете? Не кричи. Старик откинулся на спинку лавки, продолжая доброжелательно смотреть на незваного посетителя. Видимо, он ничуть не обижался на Митину грубость. «Сядь, как тебя звать?» «Дмитрий», — ответил Митя. Поколебался, но все же сел обратно на скамью. «Меня называй дядей Колей». «Все вы тут дядя и тетя», — пробормотал он. «Может, этот старик обычный псих?» «Ага, и он, и тетя Оля». Не слишком ли велика концентрация сумасшедших на 1 квадратный метр? Я скажу тебе, как всё будет. Ты сядешь в машину и попробуешь уехать, но всё за границы Локка окажется серым. Ты не сумеешь выбраться, потому что нельзя ехать в серое, Дмитрий. Митю будто ударили под дых. серая. Ведь именно это он видел в день приезда. Пожалуй, видение постоянно жило в его памяти, пусть Митя и не думал о том, что увидел, но раз дядя Коля тоже знает об этом, выходит, ему не пригрезилось. Старик смотрел понимающим и сочувственным взглядом. "Что ж какая-то?" автоматически произнёс Митя. "Нет, ничего." Не «Ты знаешь, о чём я говорю, так ведь? Ты видел, Серая?» Митя провёл рукой по волосам, но вдруг подумал, что повторяет жест мёртвого лётчика, и от этого стало не по себе. И ещё он почувствовал, что злится. «Что происходит в конце концов? Почему никто не хочет по-человечески объяснить, что творится в этом чёртовом месте?» Они ведь явно знают. Живут тут всю жизнь, так нет же, нарочно разводят какие-то тайны. Что ж. От старика толку не добьёшься. Значит, нужно найти ещё кого-то помоложе и поадекватнее. Ты видел? Видел их? продолжал спрашивать дядя Коля. Но Митя встал со скамейки и направился к выходу. Спасибо за помощь, сухо бросил он. Охотно обсудил бы с вами и их, и серая, но, к сожалению, спешу. Не веришь, усмехнулся дядя Коля. Думаешь, кто-то захочет говорить с тобой? Так и разбежится дать автомобиль на прокат. Митя уже выходил из беседки. Вступать в спор он не собирался. Да погоди ты, остановил его старик. — Больно ты горячий. — Дам я тебе машину. «Что — Что? Митя остановился и оглянулся. — Серьезно? Дадите? Старик тоже вылез из-за стола и направился к воротам. По пути он заглянул в небольшой сарайчик и через мгновение вышел обратно с ключами от автомобиля. Открывая калитку, — Дядя Коля, как ни в чем не бывало, пояснил. — Машину за воротами держу. Тут места мало. Слава богу, подумал Митя, перестал чудить. Мало ли, может у человека такой способ вести беседу: сначала нет, потом да. Он готов был простить старику его выводящую из себя манеру говорить загадками и медлительность, и то, что дядя Коля заставил его нервничать. Главное, что в результате они с Линой уедут отсюда. Сколько я вам должен, Митя сунул руку в задний карман за бумажником. «Где я могу оставить автомобиль? На стоянке в аэропорту или вы поедете со мной?» Они с дядей Колей вышли за ворота и стояли возле не новой, но ухоженной и выдроянной до блеска «Шевроле Нивы». «Садись», — сказал старик отпер замок и приглашающий распахнул дверцу автомобиля. Как и следовало ожидать, никакой сигнализации не было и в помине. Митя не спешил забираться внутрь. Я даю тебе машину, потому что ты похож на меня, упрямый и неиспугливый. Но о деньгах и обо всём прочем Дядя Коля заколебался и продолжил после небольшой паузы. Мы с тобой об этом после поговорим. Езжай. И протянул ключи зажигания. Но моя жена, заговорил было Митя, она же попробуй выехать. И если получится, звони мне, чуть повысив голос, произнёс старик, вынимая из кармана рубашки и протягивая Мите визитку. На белом прямоугольнике значилось: Николай Васильевич Сомов, и был записан ряд цифр. Я сразу схожу за твоей женой и помогу ей принести вещи. Сам погружу всё в багажник. И отвезу вас обоих в аэропорт. Митя взял визитку. И хотел было сказать, что он все-таки заедет за Линой, но в тоне Сомова было что-то непреклонное. И он не посмел ему возразить. Дядя Коля будто загипнотизировал его. И Митя подумал, что поначалу и вправду лучше попробовать выехать из городка самому. Он забрался на сиденье, которое было неприятно горячим, И завёл двигатель. Приглушённо заурчав, автомобиль тронулся с места. Хотя Митя на минуту показалось, что странноватый дядя Коля, по ведомым лишь ему одному причинам, скорее всего, желая подшутить, усадил настойчивого посетителя в неисправный автомобиль. Покасившейся старика, Митя неуверенно улыбнулся, развернулся и проехал мимо. Сомов не ответил на улыбку. Так и стоял с непроницаемым лицом, пристально глядя на уезжавшего в его машине молодого мужчину. Вскоре дом дяди Коли и сам хозяин остались позади. Митя ехал по широкой заасфальтированной улице мимо домов, киосков, клумб отдыхающих и чувствовал, что напряжение потихоньку отпускает его. Он проехал большой, по меркам Локко-перекресток, с единственным на весь городок светофором. Пришлось притормозить и дождаться, пока загорится зеленый. Потом он повернул направо. Теперь нужно было двигаться по прямой. Этот небольшой отрезок пути заканчивался выездом из Локко. Митя вспомнил, как они с Линой шли здесь в день приезда и ощутил новый укол беспокойства. Но поспешил отогнать подступившее волнение. Ещё пара минут, и он, кажется, за пределами Локка. Позвонить Сомову, тот сходит за Линой. Зачем всё-таки нужны были эти сложности? Думал Митя, подъезжая к границе городка. Проехать оставалось совсем немного. Теперь он ясно видел горы вдали, дорогу, тот самый пятачок, на котором Валера остановил тогда свою старушку Нексю. Никакого серого тумана не было. облегчение и радость, которыми сопровождалось осознание этого банального факта, показали Мите, насколько он боялся того, что старик окажется прав. Получилось. Вот и всё, вслух проговорил Митя и немного смущённо засмеялся. Хорошо, что рядом никого не было, а то решили бы, что у него крыша поехала. Он никогда бы не подумал, что может быть так счастлив, возвращаясь из отпуска. Ещё немного, и они с Линой снова будут дома. А От отпуска осталось ещё несколько дней, можно будет слетать в Питер. Они с женой любили этот город. Митя ехал и почти физически ощущал, как отступает, исчезает то, что мучило его ещё совсем недавно. Он ехал и и вдруг увидел серое